Доктор исторических наук. Главный научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук. Ученый-секретарь Института Практического Востоковедения. Специалист в области средневековой арабской историографии. Написал первую на русском языке биографию крупнейшего средневекового арабского историка и географа Масуди. Осуществил научный перевод истории государства Аббасидов из главного сочинения Масуди «Золотые копии и россыпи самоцветов». Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги, сказал бы я лучше. Мне очень радостно выступать перед вами сегодня, ну, по двум причинам. Во-первых, конечно, очень радостно видеть среди молодежи интерес к гуманитарной проблематике. Считается, что наш век прагматичный, гуманитарная, а сам термин, как известно, изобрел Сацерон, мол, в Туне пребывает. Но вот ваше присутствие здесь, да и сама наша программа свидетельствует как раз об обратном. Значит, гуманитарное живо, и Бог даст и будет жить, и впредь, пока жив человек. Ибо само понятие гуманитарной науки – это такие науки, которые есть человеческие, вот, связанные с культурой. А, собственно, культуру, как известно, порождает человек, а не кто другой. Это первое. А второе, мне радостно перед вами выступать сегодня также и потому, что рассказывать мне сегодня доведётся вам о таком персонаже, весьма характерном и знаковом для арабской культуры, о котором, к сожалению, у нас, в общем, известно не очень многое. То есть не очень многие об этом знают. Хотя разработан он, Изучен весьма подробно. Это великий арабский историк Абуль Хасан Али Ибн Аль-Хусейн Ибн Али Аль-Масуди. Он жил в далёком 20 прошу прощения, 10-м столетии. Ориентировочно считается, что родился он около 896 -го года, вот, а умер совершенно определённо в 956 году. То есть, представляете, как давно он жил. Тем не менее, он жил в эпоху расцвета арабо-мусульманской цивилизации. О персоне Масуде почти ничего неизвестно. Средневековые авторы весьма редко его упоминают и пишут о нём весьма кратко, и сведения, сообщаемые о нём, весьма противоречивы. Один очень видный библиограф конца 10 века, в общем, живший совсем, практически одновременно с Масуди, считает, что Масуди был уроженцем Магриба, то есть Северной Африки. Но на самом деле из других источников, и это подтверждается его сочинениями, Масуди-то родился в Багдаде, в столице Ирака, и всю жизнь... Хотя судьба его бросала в разные точки мира, в разные точки Айкумен, он считал себя коренным иракцем и коренным багдадцем. Ну вот, ну а великий германский... Арабист, востоковед Карл Братильман полагал, что о Масуде писали его ближайшие потомки так мало потому, что, мол, его творчество по своей сути очень личностно и довольно далеко отстоит от традиций арабо-мусульманской учености. Ну, в ходе своей лекции я постараюсь показать, что в значительной мере так оно и есть. Вот. Но мы узнаем о Масуде главным образом из его двух сочинений, сохранившихся. Одно из них, самое большое, называется «Золотые копии россыпи самоцветов». Вот на экране вы как раз видите титульный лист пятого тома. Первого европейского издания этого памятника, которое было осуществлено в 60-х-70-х годах 19 -го века двумя французскими исследователями, двумя арабистами, подвижниками Паведа куртеем и Барбьеда Мейнаром. Вот. Но это издание является билингвой там на основе парижской рукописи одной из самых лучших этого сочинения Масуди напечатан арабский текст а внизу напечатан французский перевод очень изящный но вот как у французов бывало в то время и прежде не очень верный, то есть ну, не входящий, что называется во все детали арабского текста ну, такова была их французская манера ну вот Ну а другое сочинение Масуди, которое сохранилось, это сокращенная версия как бы «Золотых лугов» или «Золотых копий», называется «Книга наблюдений». Книга «Указания и наблюдения» в таком несколько корявом русском переводе. То есть в том в своём самом последнем сочинении Масуди подводит итог, можно сказать, всей своей теоретической деятельности, всей своей исследовательской работе. Вот. Ну а по жанру «Золотые копии» Это всемирно-историческая хроника и одновременно географический трактат. Тоже можно сказать и о книге «Указания и наблюдения». Всего же, как отмечали арабские библиографы, Масуди написал примерно 36 трактатов. Вот, но... Видите, судьбе было угодно, чтобы сохранились только два. И то, слава Богу, потому что существует масса писателей прошлых веков, о которых сохранились одни только упоминания, да отдельные цитаты. Ну вот, родившись в Багдаде, в семье весьма знатной, потому что, судя по его, так сказать, низбе, вот это вот Масуди, это по-арабски низба, фамилия человека, Он родился в семье одного из подвижников, близких друзей, так сказать, пророка, Абдаллаха ибн Аль-Масуда. Вот. И такого рода люди, их потомки, образовавшие разветвленные кланы, составляли знать арабо-мусульманского общества. Нужно сказать, что потомки знатных людей, потомки деятелей ислама раннего, Они существуют в арабском мире до сих пор, здравствуют в разных его частях и составляют существенный элемент и культурный, и художественной, и интеллектуальной, и даже политической элиты многих арабских и мусульманских стран, в том числе, допустим, и Кавказа северного нашего, и Средней Азии, которые с нами весьма тесно связаны. Ну вот, и, по всей видимости, получив очень хорошее образование, и домашнее, и у, у учителей городских, Масути по какой-то причине отправился странствовать по белую свету. Вообще нужно сказать, что э, э, так сказать, вот такая модель жизненного поведения, как странствие, была для арабов-мусульман того времени очень-очень характерна. Ну, Во-первых, одним из столпов ислама является э, э, паломничество Хадж к святым городам Меки и Медини. Ну, поощряется и паломничество к другим святым городам, например, к Иерусалим, к различным прочим святым местам и так далее и тому подобное. Вот, это первое. С другой стороны, в то время... Э Вот в X веке и в предыдущие века у оса... у обра... среди образованной части арабо-мусульманского общества большую популярность приобрела географическая наука. Но, с одной стороны, она зародилась у арабов ещё в тот период, когда они обретались на Аравийском полуострове. Им необходимо было ориентироваться в песках, среди барханов, в Аде, то есть долин, в горах и так далее и тому подобное. Ну а с другой стороны, когда арабы вышли за его пределы, я имею в виду Аравийский полуостров, когда они вплотную столкнулись с более культурными в то время народами, накопившими больший цивилизационный багаж, Они стали учиться у них в том числе и э, э, их географическим представлениям, перенимать у них накопленные географические сведения. Э, считается, что на э, формирование арабо-мусульманской культуры, ну, уже в средние века, э, главнейшее воздействие оказали две географические традиции. С одной стороны, Ирана индийская, а с другой стороны греческая, ну, в, в, в византийской и, собственно говоря, сирийской её интерпретации. Ну, я думаю, что в этой аудитории ну, не нужно напоминать, что одним из культурных народов раннесредневекового Ближнего Востока были сирийцы населения современной Сирии и современного Ирака. Вот среди этого сирийского народ, этот сирийский народ сумел усвоить многие традиции греко-византийской культуры и дать ей весьма оригинальную интерпретацию. И многие труды, И греческих, и эллинистических, и римских авторов в греческом переводе, и византийских авторов стали известны арабам благодаря переводам с сирийского языка. Ну и вот одним из таких авторов основных, который действительно повлиял на становление мировоззрения арабов-мусульман, был Великий греческий александрийский географ, астроном и астролог даже э, римского времени, греческий ученый римского времени, Клавдий Птолемей. Ну, и главнейшие его произведения э, были переведены на арабский язык э, в IX веке, и э, среди образованных арабов-мусульман в то время прочно утвердилось. Э, геоцентрическая система Птолемея, ну, то есть, согласно которой, Земля находится в центре мироздания, а два светила э, Солнца и Луна вращаются вокруг него, ну, а на небесах, сферически расположенных над Землёю, располагаются неподвижные звёзды. Ну, и э, вообще трудно сказать, у кого конкретно Масуди научился системе в Толеме. но во всяком случае она ему была очень хорошо известна, потому что в обоих своих трудах вначале он её довольно подробно излагает. Дело в том, что ему нужно было изобразить Прежде чем он перейдёт к рассказу о человеческой истории, нужно было изобразить ту арену, вот, на которой и происходят основные акты, то есть не основные, а все акты человеческой, великой человеческой трагедии, то есть Землю. Ну, нужно сказать, что вообще сама традиция... Предпослание землеописания, так сказать, то есть описание земли, рассказу о исторических событиях, будь то священная история или просто человеческая история, она опять-таки восходит к византийцам. Вот нужно сказать, что один из поздних отцов церкви, крупнейший мыслитель православный Иоанн Дамаскин, вот среди прочих своих сочинений написал труд, который называется достоверное изложение православной веры, который, между прочим, переведен был в начале 20 века на русский язык неким магистром богословия Бронзовым. Вот. Ну, а потом в 90-е годы был переистан фоксимильным способом и сделался таким образом гораздо более доступным для нас, нежели прежде. Так вот, открыв этот труд, я с Великой радостью увидел, что прежде чем рассказывать о земном житии Спасителя, прежде чем излагать догматы православия, Иоанн Дамаскин излагает систему Птолемея. Вот. Ну, нужно сказать, что, между прочим, этнически, или как в советское время было принято говорить, Иоанн Маскин был арабом, уроженцем города Дамаска. Ну, собственно, почему его так и звали Иоанн Дамаскин. Был дружен с халифом э, дамасским из династии Амиядом, Амиядов Аль-Валидом и Бнабдель-Меликом. Вот. Э, ну... Что опять-таки свидетельствует о великой традиционности арабской и мусульманской культуры. Однажды мне довелось познакомиться с неким профессором из Сирии. Православным по вероисповеданию, а по племенному происхождению... Э, э, Гассанидом. Гассанида это древнейшее племя, которое э, арабское племя, которое поселилось в Сирии и даже образовало там свое государство, вассальное от византийцев. Вот этот человек всерьез утверждал: мне нет основания ему не верить, что по боковой линии он является потомком Иоанна Дамастина. Ну, и наряду с, собственно, ге геоцентричностью, важнейшим элементом учения Птолемии и вообще других позднеантичных и византийских географов было учение о климатах. Дело в том, что, согласно их доктрине, Земля распадается на две Части очень большие, одна часть это земля необитаемая, понимаете, потому что с одной стороны думали они э, вот э, на севере, там стужа страшная, человек жить не может. А на юге там такая жара, что тоже человек жить не может. А вот средняя часть земли, ой кумена, понимаете, вот там живут люди. Там живет род человеческий. По арабам, собственно, и тогда, и, при, и ныне склонны не заимствовать иностранные слова, а склонны их переводить дословно. Вот «айкумена» значит «обитаемая». Арабы тоже эту часть земли стали называть «обитаемой», «мамура», «мамура» «обитаемая часть земли». И вот делится она на семь зон. Понимаете? Где могут, в некоторых из этих зон могут жить люди. Так вот, самым лучшим климатом, для, самым удобным для обитания людей, и согласно Масуде, и согласно другим арабо-мусульманским географам и историкам, является климат четвёртый. Это как раз тот климат, где располагается Ирак, где располагается Сирия, Иран и Аравийский полуостров. И вот, считает Масуди, там-то у людей и души самые чистые, и до неба ближе всего, понимаете, именно там развивается культура, развивается цивилизация, и не случайно, говорит Масуди, именно там людям... Неспосылается дар пророчества Именно там родился и пророк Мухаммад Основоположник ислама И другие великие пророки Ну вот, ну и рассказав об этом Масуде рассказывает о разных народах земли э -э -э Вот об индийцах, о китайцах, о сирийцах о вавилоньянах, о неневийцах, ну то есть по нашей э, терминологии э, о сирийцах, вот, о древних египтянах, об их потомках коптах, о берберах, о народах Африки э, южнее э, экватора, э, о э, э, славянах, о германцах, о тюрках. Об иранцах, конечно. Ну и вот о, о галисийцах, понимаете? Вот до чего он знал э, всю землю. Ну а после этого в своём труде э, он переходит к рассказу об э, пророке Мухаммаде и о дальнейшей истории мусульманской общины. Нужно сказать, что э, вот такая схема всемирной хроники э, – тоже, по всей видимости, была заимствована арабами у византийцев и в культурном отношении близких к ним сирийцев. Ну, возможно также, что и они испытали влияние и иранцев. Вот. Ну, а благодаря чему они его испытывали? Они испытывали благодаря тому, что э, как раз э, в, в, в первой половине IX столетия э, в, в халифате развернулось широкое переводческое движение. Дело в том, что в то время очень многие представители Завоеванных арабами народов усвоили азы арабо-мусульманской культуры. Но многие из них принимали ислам, принимали ислам. В таком случае, если некий человек, скажем, заростриц, последователь древнеиранской религии, или христианин, или иудей, или последователь древневосточной э, э, секты Сабиев, Если он принимал ислам, то... Не, или, допустим, язычник какой-нибудь, тюрок, мало ли, или славянский раб, вот, язычник в то, еще, в то время ещё. Если он принимал ислам, то он неизбежно должен был включиться в арабскую племенную структуру. То есть такой человек считался клиентом, говоря, то есть оперируя римскими терминами, или же «мауля», Покровительствуемым, покровительствуемым лицом того или иного арабского племени. И в таком случае он принимал не только имя мусульманское, так сказать, не только мусульманское отчество, но и мусульманскую вот эту самую низбу, фамилию. Как это бывает часто в истории – на арабской культурой, так сказать, и народцы в хорошем смысле этого слова слово русское оно изначально не имело значения какого-то унижения или пренебрежения к иным народам. Просто это значило, что вот люди другого рода, люди другой национальности, с ними заключались договоры в российском государстве. Они имели особые права. Так вот, людей не арабской, так сказать, этнической принадлежности и народцев. В хорошем смысле этого слова. Арабы называли словом «Аджам», нимтерями. Но ну, так вот эти вот инородцы, они, выучив арабский язык, сжившись с арабской культурой, живя среди потомков бедуинов, которые рассказывали многочисленные предания, и пересказывали стихи, унаследованные от дедов-прадедов и принесённые с Равиского полуострова. Они эти люди не арабы, порой становились лучшими экспертами, лучшими специалистами в арабском языке, нежели сами арабы. Но нужно достаточно сказать, что первое полное грамматическое описание арабского языка было составлено, составлено иранцам по происхождению по прозвищу сиба -Вэй. Но его однажды принял, услышав о его учёности великий, великий сам Харуна Рашид, можете себе представить, герой тысячи Одной Ночи. Послушал, как он говорит, обернулся к своим придворным и сказал, вот, учитесь вы этого и народ арабскому языку. И эта фраза сделалась крылатой в арабском мире и жива до сих пор. Так что принцип построения всемирной истории для арабов в собственном смысле этого слова, каковым был Масуди, например, сделались скоро очень... Понятными. Но другая часть образованного сословия, которая была связана в большей степени с Ираном, стала переводить и приспосабливать к потребностям арабской цивилизации сочинения персидские. Таковым был, например, знаменитый писатель первой половины VIII века Абдаллах аль-Мукафа. Он был иранец, отец его уже был чиновником халифским, но э, э, ещё сохранял древнюю зороастрийскую веру. А Абдаллах аль-Мукаф принял ислам. Вот. Но, знаете, при всём при том, он старался сделать достоянием э, арабов, ну и вообще других народов халифата, которые, э, то есть образованная часть которых э, сделала арабоязычным, сделать их достоянием наследием своих предков. Вот именно по этой причине он перевёл на арабский язык, вернее, переложил, переложил, конечно, историю сасанидских царей. Сасаниды – это династия, э, э, э, шахская династия, которая Правила в Иране с 3 по 7 века по нашему летоисчислению, ну и другой видный ученый, он уже позже живший Аль-Модайне, -Аль названный так по называемый так по городу к Аль-Модайну по-арабски большой город столица сасанистского Ирана. Арабы считали его совокупностью городов. Вот, развалины этого города отчасти и под нынешним Багдадом находятся. Вот был такой человек, которого звали Аль-Мадайни. Вот он тоже э, и о персийских царях писал книги, и, которые до нас не дошли. И вот с, сочинил одну из первых э, историй, собственно, о мусульманских государях, то есть халифов. Вот. Э, собственно, можно сказать, что... Одним из, даже я бы сказал, основоположником вот тех принципов, на которых зиждется арабо-мусульманская историография, был замечательный мыслитель, замечательный писатель который родился в 1829 году, а умер в 883 году по имени Ибн Кутейба. Тоже, между прочим, по всей видимости, иранец по своему происхождению. Ну вот, он сочинил, из первых, сочинил один из первых трактатов по арабо-мусульманской и вообще по всемирной истории энциклопедию такую, которая называется «Книга знаний» «Китеб аль-Маариф» по-арабски. Ну, в этом сочинении замечательном мы обнаруживаем сведения, конечно, об иранских шахах, о йеменских царях древних, о древнеарабских, североарабских царях, о сирийских царях, ну и, конечно, подробный, довольно подробный рассказ о, о пророке Мухаммаде и его преемниках в качестве э, руководителей мусульманской общины э, – халифов. Ну, халиф, между прочим, значит всего-навсего заместитель или наместник. Ну, когда пророк умер, долгое время даже и не знали, как быть-то кого поставить во главе, но, ну, наконец, поставили одного из его э, ближних, бли, близких сподвижников – по имени абу Бекр, очень благочестивого, такого серьёзного, принципиального, как бы мы сказали, человека, вот, которого решили называть э, э, халифом, э, наместником, заместителем, так сказать, местоблюстителем. Вот. А когда он умер э, через два года, то поставили на этот пост... Человека по имени Омар Омар ибн-Хаттаб Некогда он был лютым врагом Мухаммада А потом стал его как раз Самым близким сподвижником и сторонником Вот Омара ибн-Хаттаба Придумали называть повелителем верующих Амир аль муминин Амир муминин Повелитель верующих Ну и так впоследствии всех халифов называли Вплоть до османского султана Вплоть до османского султана Ну вот, э, э, да, ну и младшим современником э, Ибн Кутейбы был опять-таки иранец этнический, человек по фамилии Аддинавари, он происходил из города Динавара иранского. Вот он написал очень интересный, такой самый настоящий роман, я бы сказал, по истории э, и мира, и мусульманской общины, которую он назвал «Книга длинных историй». Ну, эта самая книга длинных историй Кита Бляхбар и Ат-Таваль была издана в 80-е годы, в 1888 году в городе Лейдане замечательным русским арабистом Владимиром Фёдоровичем Гиргосом, вот, составителем первого арабско-русского словаря. Вот, который недавно был переиздан, понимаете, учителем академика Розана. А академик Розан, э, Роман Фёдорович, был учителем академика Крачковского. А от, от академика Крачковского, вот мы все арабисты, в том числе и я, так сказать, в отдалённом колене, все мы произошли, вот. Ну, таким образом, да, потом э, в городе Ленинграде, и Петербурге нынешнем, и историческом, покойник Пётр Афанасьевич Грисневич занимался переводом э, книги долгих рассказов, но вот даже было объявлено, что он её издаст, перевод, но так ему, видимо, не довелось его издать. А перед этим в 1912 году Игнатий Ильянович Крачковский издал подробный указатель э, вот э, к этому сочинению. Ну вот... Э, Пишет э -э, Динавари очень интересно о смуте в халифате, понимаете, о борьбе между Амиядами э -э -э первой халифской династии и аббасидами последующей династии. Пишет замечательно об истории древних народов. Например, он, он рассказывает о смерти Александра Македонского. Александру Македонскому предсказали, что он умрет под золотыми небесами на стальной постели. Он подумал, а, ерунда, такого не бывает. Ну, во время одного похода лег спать в шатре. Утром просыпается, видит потолок-то в шатре золотой, а спит он на кольчуге. Тут ему смерть переключилась. Вот. А... Вот не поверил в предсказания. И вообще внутри этой самой книги длинных рассказов целое выделяется повествование об Александре Македонском. Считается, что это персидская версия вот так называемого романа об Александре. Ну вот. Ну и еще одним замечательным историком, который в то же примерно время жил и географом, и путешественником, был некто Али Якуби. Вот. Ну, скорее всего, по происхождению араб. Предки его издавна служили при халифах. Сам он был чиновником почтового ведомства. По этой причине путешествовал по всему халифату. Написал книгу одну, которая называется «Книга, путей, книга стран» Чем интересен Якуби? Он интересен тем, что очень чётко делит историю мусульманской общины в соответствии с правлениями государей в соответствии с правлениями халифов. То есть вот династийный принцип, принцип э, династийной хроники у него воплотился очень чётко. Этому же принципу следует и Масуде. Вот э, э, какова же структура главы, посвящённая э, тому или иному мусульманскому правителю в его главном труде «Золотые копии росписи самоцветов». Ну, во-первых, даётся Заглавие, что вот эта глава такая-то, посвящённая прав правлению такого-то. Далее приводится краткая биографическая справка об этом правителе. Ну, говорится, что вот полное его мусульманское имя такое-то. Обязательно отмечено, что родительница его была вот такая-то. Вот такая-то. Но это важно, потому что полное мусульманское имя, оно предполагает прежде всего отчество. И, так сказать, дедовство, прадедовство и так далее, и тому подобное. То есть родословие человека по мужской линии сразу выстраивается. Но и нужно знать, кто и по материнской линии. У него были предки. Ну вот, далее сказано, вот, где он родился. Во сколько лет сделался халифом? Где это случилось? Сколько лет правил? Вот. Где умер где умер, сколько ему было лет, кто были его визиры, то есть вот министр, говоря нашим языком, каких судей он назначал, какие были другие придворные. Ну вот с небольшими вариациями про каждого из халифов так сказано. Ну а дальше следует заголовок. Замечательное из известий об этом халифе. И тут вот уже Масуди помещает самый разнородный материал, понимаете. Он рассказывает о том, какие войны халиф вёл, какие были административные мероприятия, какие постройки им осуществлялись, если таковые были, и так далее, и тому подобное. То есть вот он приводит некую официальную хронику. Но помимо этого он рассказывает о том, какие замечательные люди жили, и какие умерли в правлении этого человека, и что они делали, и что они сказали, и как они встречались друг с другом, и как они были принимаемы этим халифом, вот, и что он им сказал, и что они ему сказали. Ну, например, вот у халифа Гаруна Ар-Рашида, вот у этого самого, у него было два сына, Амин и Мамон. Оба любимые. Но один от законной жены госпожи Зубейда, её могилу, между прочим, в Багдаде до сих пор показывают. Вот. А другой от наложницы по имени, да, и звали этого человека, второго сына, Мамун. Амин и Мамун, очень любимый. Он хотел власть свою завещать сначала Амину, а потом Мамуну. Понимаете? Вот. Но когда он умер, ясное дело, что сыновья поссорились, Мамун пошёл войной на Амина, и кроваво и безжалостно разорив Багдад, брата родного убил. Ну, не лично, ну, там нашлись люди, которые убили голову, ему прислали, а он на ворота повесил, о, о как. И сделался действительно великим государем. Ну, вот, халиф предчувствовал, что, это с ним будет, что будет такое. Но, вы знаете, самыми, конечно, замечательными элементами вот этого текста, его «Золотых лугов» являются новеллы, подобные тем новеллам, которые вы знаете по всемирно знаменитым сказкам 1001 одной ночи». Ну, вот как, какие новеллы? Вот, опять же, у того же Харуна ар-Рашида было собрание певцов и поэтов, и музыкантов. Все пили, понимаете, играли на лютнях, веселились, ну, а потом... Харуна, Рашид всех отпустил, а сам задремал. А в покое остался его любимый певец, которого звали Исхак Аль-Маусили. Ну вот, халиф спит там, на ложе небось лежит. Тут заходит в покое какой-то молодой человек в прекрасном одеянии, в серебряных одеждах, и говорит этому... Исхаку Альмаусели Я слышал, как ты играешь Надо сказать, прескверно Ты-ка, голубчик, вот как поиграй Взял лютню Заиграл Так, что вообще сердце у этого Исхака Альмаусели просто заплясало Ну вот А потом уходит Ну ладно, вот так вот и играй И ушел Тот думает, что же это за молодец в такой поздний час в халифские покои зашел без доклада. Наверное, какой-нибудь сын от какой-нибудь наложницы, о котором я не знал, мало ли у халифа детей-то. Ну вот, вышел, говорит я, покоев, подхожу к дворецкому, к хаджабу по-арабски. Это человек специальный, который во дворце не пускал, так сказать, посторонних, кого не нужно, <с chap -2> в халифские покои. Говорит... Слушай, вот тут сейчас такой юноша прекрасный заходил. Кто то такой? Говорит, а какой юноша? Я никого не видел. Надо же, говорит. Удивился этот Исхак аль и возвращается в покой в эти халифские. А халиф тут проснулся. Говорит, знаешь, повелитель верующих, просто общались, просто, на ты. Знаешь, говорит, тут это вот юноша такой заходил, это твой сын, наверное. «Нет, говорит, у меня такого нет сына». «А чего он?» «А говорит, он меня мелодии прекрасные научил на летней грани». «Ну, говорит, сыграй». И Исхак сыграл. Халифу так понравилось, что он его несметными богатствами наградил. И сказал, «Знаешь, это, наверное, сам, сам Иблис, то есть дьявол заходил. Вот он тебе этому и научил». Понимаете? Но... Люди в такие истории так верили, а вот замечательный наш исследователь, академик Жермунский, на другом материале, он не знал, так сказать, ему такие, эти сюжеты не, не были известны, хотя трудно сказать. Он показал, что, собственно, у очень многих народов присутствует сюжет, так называемый сюжет, о призвании певца когда некий творческий человек, будь то поэт, будь то музыкант чаще всего, получает способность э, к исполнительскую или обучается какому-то э, конкретному произведению от представителя неких потусторонних пусто, сил. Ну и несколько других новелл подобных имеется у Масуди. И нужно сказать, что часть этих новелл мы встречаем в «Тысяча одной ночи». Видимо, её составители, ну, которые жили, конечно, гораздо позже, знали вот, золотые копии и старались и оттуда, и отовсюду взять разные рассказы, которые они приспосабливали уже под свои потребности и под потребности своих читателей. Вот. Но интересно, что Масуди – это первый арабский автор, который упоминает сказки «Тысяча одной ночи». Он говорит, что вот в последнее время у нас в Багдаде по получил распространение, перевод персидской книги «Газар и Фсаны» «Тысяча рассказов». И вот все её читают и так далее, и тому подобное, другие книги забывают. Вот считается, что это самая «Газар и Фсаны», «Тысяча рассказов» – это и есть та основа, на основе, из которой развелась Книга 1001 одной ночи, вот рассказ там про Шахрияра, про его жену, там и брата, и все такое. Вот идет оттуда. Ну вот, ну, Масуди, надо сказать, был весьма. М популярен, хотя мало о нем известно, но в арабском мире популярен был, многократно переписывался, на многих повлиял историков. Великий магребинский историк 14-го столетия Ибн Халдун, теоретик исторического процесса, он, с одной стороны, Масуди восхищается, а с другой стороны, его критикуют за то, что тот приводит разные небылицы. Но для нас, эти небылицы, ясное дело, самое ценное. Вот. Масса рукописей, золотых копий, книги, книги «Указания наблюдения» имеются в разных книгохранилищах. Так что я надеюсь, что и вы примете эту эстафету русской науки, российской науки, и будете продолжать нашу общую культурную работу – И впредь во благо нашего Отечества и его благоденствия. Благодарю за внимание. Какие у вас вопросы? Здравствуйте, Остапенко Дмитрий, Академия Континента Аспирант Дмитрий Валентинович, вот такой вопрос В начале лекции вы сказали, что французы недостоверно переводят с арабского языка А вот особенности нашего языка, в отличие от, допустим, языков, где используются иероглифы Таково то, что читая, допустим, слово о полку Игоря Мы усваиваем где-то 50-70% информации Не считаете ли вы то, что переводя такие произведения, которые были написаны, вы говорите, в X веке Перевод на русский язык тоже будет далек от истины но, и несовершенно. Ну, вы знаете, как вам сказать, Спасибо. ну, <laughs> всякое дело по определению об, об, обречено на провал, это понятно, это понятно. Знаете, но я имею в виду, что французы переводят не точно, я, то есть, говоря об этом, я имел в виду что? Я имел в виду то, что... Вот и в 18-м, и в начале XIX века вот французы стремились к такой некой изящности, к некому украшательству, понимаете, поэтому некоторые детали они обходили. Но нынешние французы переводят гораздо точнее, в известном смысле отходя от традиций собственного языка, заложенных еще в эпоху Буало. Вот. Великий французский арабист, недавно умерший Шарль Пелла, отредактировал классический этот перевод в направлении большей точности. Но мы стараемся, понимаете, как-то переводим.